Для этого они выделяли нам солдатских агитаторов, которых мы посылали в деревню. Они там не только агитировали, но и организовывали беднейших крестьян, разжигали аграрные движения и привозили нам ценнейшие данные о положении в деревне и установленных ими связях. С широким фронтом развернулась работа землячеств среди солдат гарнизона. Армия все более и более большевизировалась и, готовись к революционному бою. Сверяясь с казаное, я хочу особо рассказать о забастовках кожевенников и сапожников в Гомеле. Не потому, конечно, что я питала особые чувства к ним как к членам этого профсоюза, а потому, во-первых, что она была как раз незадолго до Октябрьской революции и приняла характер всеобщей забастовки. Во-вторых, она была связана со знаменитой забастовкой московских кожевенников и сапожников, и в третьих, она была неразрывно связана с нашей идеологической, партийно-политической борьбой с бундом и социал-сионизмом. Итак, в течение сентября шли вначале разрозненные забастовки кожевенников и сапожников, которые в половине октября слились во всеобщую забастовку рабочих и сапожников в Гомеле. Решающее влияние на это движение имела героическая всеобщая забастовка московских кожевников и сапожников и других профессий, охвативших более ста тысяч рабочих. Московская забастовка носила острый экономический и политический характер и длилась более двух месяцев с 16 августа до 22 октября 1917 года, то есть почти до Октябрьской революции. Наш Гомельский профсоюз кожевенников и сапожников был тесно связан с москвичами. Оказывая им моральную, политическую и материальную помощь, и получая от московских славных революционных кожевенников обратное революционное влияние и воздействие на массы гомельских кожевенников, всловие работы и зарплата которых были такие, что призывы и пример москвичей падали на благоприятную почву и вызывали активность самой массы рабочих. Сколько не старались меньшевики, особенно бундовцы и другие национал-социалистические партии, сорвать эти боевые настроения. Рабочие кожевники и сапожники боролись с единым фронтом пролетариев всех наций. Это было проявлением и победой на деле большевистского интернационализма над бундовским социал-сионистским великорусским дели русский бойскими и прочим национализмом. Здесь сказалась та большая работа и энергичная борьба с бундом и социалсионизмом, который провёл Полевский комитет партии. Не помог бунтовцам и приезд в Гомель их злотоуста и их лидера, лидера. Этот эпизод заслуживает того, чтобы о нём рассказать. Ему соцсоглашатели устроили пышный приём торжественное собрание в театре и кроме этого чтобы продемонстрировать его связь с массами устроили большое собрание еврейских рабочих на которое бундовцы постарались собрать свой бундовский кулак но мы буквально штурмом двинули туда рабочих большевиков и сочувствующих полевский комитет решил по большевистски встретить вождя бунда либера и дать идейно политический бой бунду и социал-соглашателям вообще На торжественное собрание в театре мы выдвинули для выступления товарищей Леплявского и Приворотского, а на рабочее собрание товарищей Когановича и Якубова. Это было не просто традиционно полемическое собрание. Это было как бы в гомельской миниатюре подведение итогов многолетней борьбы большевизма с маленизмом, с бундаизмом меньшевизма. В своей речи, которая была ответом Либеру, я старался исторически, на основе ленинских работ, раскрыть, разоблачить перед рабочими консервативную реакционную сущность бундизма и не случайность того, что бунт оказался в социал-реакционном лагере пособников контрреволюционной буржуазии после свержения царизма. Такую же резкую оценку я давал всем социал-сионистским группировкам, в еврейском рабочем движении среди евреев